«Тихий ход, стоп!» — скомандовал Денис. Принялись разгружать сани, вытаскивать спальный мешок. В черном небе голые замерзшие звезды. Поперек черного купола лыжня космоса, млечный путь. На белом поле мертвые черные тени торозов. Пересекая ледяную равнину, Тянется неровный след от саней. Над санями возятся двое. Что-то связывают, скрепляют. Ты держи, а я затяну Денис. Поживут еще, поживут, будьте ласковы. Потом впрягаются, тянут, все удлиняя, удлиняя след. Шли же люди к Северному полюсу. Унансен, Пири, Седов. Это добрый Андрюша. А мы от Северного полюса. Комсомольцы на лыжах. Путь преграждают Торосы. Привычным движением сбрасывает Денис по стромке. Устало стоит перед препятствием. Потом, охая и что-то бормоча, принимается лезть наверх. Ноги его то и дело срываются, проваливаясь в заснеженные щели. К поясу его привязана веревка. Она натягивается. Андрей подталкивает Сане сзади. Иногда он почти поднимает их, перебрасывает с одной глыбы на другую денис уже ползет на четвереньках но все же тянет тянет полуразвалившиеся Сани. наверху он ложится отдыхать чувствуя что веревка ослабла он хочет подтянуть ее но руки не поднимаются держи денис держи давай давай сюда будь ласков андрей упрямо толкает сани Они уже совсем близко. Сейчас Денис их схватит, но сани срываются в щель между торосами. Натянутая веревка тащит за собой Дениса. Чтобы удержаться, он цепляется за ледяные выступы, загребает руками снег. Наконец, схватившись за веревку, Андрей вытаскивает драгоценные сани. Начинается спуск. Впереди Андрей, выбирающий путь, сзади, сползая с одной льдины на другую, Денис с веревкой на поясе. Переправившись через гряду торосов, не садятся, падают на снег. — Идти, идти надо, — твердит Андрей, тщетно стараясь подняться снова впрягаются в постромки и тянут, тянут, пока не встречаются с черной извилистой трещиной издали похожей на брошенную веревку. Через нее не перешагнешь, не перепрыгнешь, провалишься вниз. Нет оттуда возврата. Приходится идти в обход, бессмысленно уклоняясь от пути так тщательно намеченного андреем после проведенного им астрономического определения иной раз обходное движение по краю трещины занимает целый дневной переход Но вот наконец трещина становится уже собравшись с силами андрей перепрыгивает на другой край Денис бросает ему постромки и натягивает веревку. Так по натянутым постромкам и веревке переправляют через трещину сани. Потом снова идут, низко наклоняясь вперед, с трудом вытаскивая из снега ноги. Однажды едва люди отошли от трещины на несколько шагов, сани перевернулись, наехав на глыбу. Возились долго, пока не поставили их на полозья. Снова потянули, но сани глубоко зарылись в снег. Повисшие на постромках путники не могли сдвинуть их с места. «Опять бесови полозья разъехалась», — проворчал Денис. Пришлось снять рукавицы. Пальцы замерзали мгновенно, не гнулись, не чувствовали прикосновения к дереву саней. Провозились несколько часов. Оттащили сани шагов на сто и снова стали. Денис беспомощно присел у развалившихся саней. Рукавицы. Рукавицы надень, Денисище. Возились по очереди, но сделать уже ничего не смогли. Бросить придется. Поклажу разделили на два огромных тюка. Старались забрать все. Ошибку поняли еще задолго до конца перехода. Прежде, если кто падал в пути, то мог подняться. А теперь... Первым упал и не смог встать Андрей. Денис каким-то чудом держался на ногах, но едва он наклонился над Андреем, как упал сам. Подняться удалось, лишь освободившись от ремней. Дальше идти не было сил, хотя за весь переход прошли не больше четырех километров. Денис стал разворачивать смёрзшуюся меховую груду. Сегодня была его очередь отогревать спальный мешок. Андрей сооружал шалашник, чтобы развести в бензиновой печке огонь, согреть кофе. Наконец Андрей забрался к Денису в мешок, лег с ним рядом. Так, лежа плечом к плечу, и не обмениваясь ни словом, выпили они кипяток, который все еще продолжали называть кофе медленно разжевывая каждый кусочек отогретого мяса, давно убавленный до смешного маленькой порции. Спали тяжелым сном, без сновидений, без желанного отдыха. Андрей проснулся от холода. Дениса не было рядом. Едва сдерживая стоны, Андрей выполз из мешка. Пересиливая себя, сделал несколько привычных движений утренней зарядки. Денис сидел, скорчившись над огоньком. Звезды заволокло, а это был единственный свет в распростершейся вокруг огромной полярной ночи. Последний кипяточек, Андрюша. Печально сказал Денис. Почему последний? Бросить.